Глава 454. Двухголовый тролль. Пятый этаж. Город Зибваль. Таверна. Чернокрылая Гарпия. «Вы точно все осмотрели?» Непсус, сидевший за столом вместе с парой своих друзей, выслушав доклад отчаянного убийцы и мистера Икс, которые были ответственны за поиск артефакта, нахмурился. «Процентов на 70. Лес все-таки весьма большой». Убийца, сделав заказ официантки, продолжил. «Мы нашли какую-то странную локацию, пропитанную кровью, но там никого не было. Я даже подумал, что там казнили стадо слонов или кого-то такого же здорового. Меня это не интересует. Вернитесь туда снова». Дональд недовольно оценил старания своих подчиненных. «Я плачу вам за результат, а не за ваши истории». «Результат есть, и мы думаем, это будет гораздо лучше неизвестного артефакта». Мистер Икс, закончив с выпивкой, решил поддержать беседу. «Выкладывай». Лидер клана «Золотой Будда» был явно расстроен после того, как наводка на артефакт оказалась пустышкой. «Мы нашли древо познаний». Копьеносец не стал делать пауз и сразу же пояснил. «Это такое живое дерево, задав вопрос которому, ты можешь получить ответ. Но есть некоторые ограничения, и ценность некоторых вопросов может оказаться очень большой». «Ха! Типа местный Google, Почти!» Кратко объяснив принципы работы дерева, оба наемника стали ожидать дальнейших распоряжений. Непсус думал недолго. «Говорите, там был ворон?» «Да». «Это плохо. Он очень тесно общается с моим братом, а также с кланом кардинала, поэтому нам нельзя медлить». «Всех свободных игроков направьте к мертвой чаще, а я встречусь с некоторыми главами гильдии, чтобы договориться насчет этой территории, пока топы не примчались сюда». «Хорошо». Отчаянный убийца собрался уже передать сообщение остальным лидерам команд, когда вопрос задал мистер Икс. «А что делать с вороном? Вдруг это он забрал артефакт?» «Никаких доказательств нет, и без них я не вижу смысла распылять силы на этого парня. Я бы мог не нужно. «Ты подписал контракты, поэтому не делай того, чего от тебя не просят, понял?» Дональд пристально посмотрел на молодого человека и, увидев, как тот кивнул, хмыкнул. «Не переживай, когда-нибудь у тебя выпадет шанс на реванш. А сейчас давайте займемся делом». Межпространственный магазин Рикорал и Браквар стояли за столом, играя в настольную игру под названием «Хозяин подземелий». в то время как Ветра, окружив себя камнями Дора, практиковала редкую технику медитации, благодаря которой и достигла текущего статуса. В какой-то момент девушка встала и, потянувшись, вывела перед собой голограмму системного календаря. «Чем дольше мы здесь находимся, тем сильнее, мне кажется, что могут пройти годы, прежде чем он вновь сюда заявится. Да и заявится ли вообще?» «Мы взяли достаточно еды и запаслись пространственной энергией еще на один заход, если все вдруг станет совсем плохо». Рикорал, не отрываясь от карт в своих руках, бросил кубики и, увидев результат, вздохнул, протягивая товарищу одну из бусин, которая в игре означала «ядро подземелья». «Черт, так я никогда не открою доступ к соседним империям!» На лежавшей перед ним карте было изображено множество территорий, половина из которых все еще занята. Браквар лишь посмеялся над неудачей противника, а Виетра, которая за все время так и не удосужилась понять правила, известные среди авантюристов игры, устало протерла глаза. «Я спать, не шумите!» Девушка прошла мимо товаров, бросив взгляд на тот, что давно привлекало ее внимание, и понимая, что она, возможно, никогда не сможет его себе позволить, расстелила походный набор. По сути, игроки ее уровня могли не спать месяцами, Но здесь было так скучно, что иногда она давала своему разуму возможность на короткое время забыть о сложившейся ситуации. Клянусь, когда он появится, я вытрясу из него душу за все свои мучения. В памяти проскользнули воспоминания о том, как они, рискуя жизнью, добывали пространственную энергию и, передернув плечами Вьетра, постаралась быстрее заснуть. Двухголовый тролль небрежно шел вперед, волоча по земле гигантский кусок камня, с виду напоминающий дубину. Сам монстр также был немаленьких размеров, и в действительности встретить такого противника было верхом невезения. Он был здесь вроде рейдбосса, и Бай ни разу не слышал о том, чтобы кто-то выжил после встречи с ним. Тем не менее, человек со змеиными волосами, которого до этого отправили в полет, судя по всему, не собирался отступать, а вместо этого, встав, ввалил в себя бутылку зелья регенерации и, восстановив здоровье до половины, устремился навстречу троллю. Тот, в свою очередь, фыркнув одной головой и гнусно рассмеявшись другой, поднял ногу и с размаху ударив о землю, вызвал локальное землетрясение, одновременно с этим замахиваясь каменной глыбой. «Он что, действительно хочет сражаться против него?» Глаза Сюли, как и ее друга, были полны шока, пока они в спешке покидали район сражения. Брусив взгляд через плечо, та хотела оценить количество времени, которое сможет выиграть для них этот безбашенный чудак. Но ее взору предстало что-то невероятное, и она, резко остановившись, приоткрыла рот в неверии. Парень, мчавшийся к своему врагу, на полной скорости прыгнул вперед, а затем каким-то образом на короткий миг создал за своей спиной пару необычайных крыльев и, силой взмахнув ими, толкнул себя вперед. На подлете к троллю тот, вцепившись двумя руками в короткий меч, вонзил его в одну из голов и ярко выраженный хруст эхом прокатился среди деревьев. Это было настолько быстро, зрелищно и эффективно, что не только она застыла от шока, но и сам тролль оказался застегнутым врасплох. Тем не менее, отреагировал он довольно быстро. Точнее, пытался отреагировать. Взвыв во все горло, монстр захотел схватить повисшего перед глазами врага, и его лапа уже была на полпути к морде, когда незнакомец, освободив одну руку, щелкнул пальцами, и своеобразная звуковая волна одновременно оглушила монстра, заставив того отшатнуться и, опустив руки, застыть на месте. «Я что, правду это вижу?» Темный лорд, желая убедиться в происходящем, не отрывая взгляда, обратился к стоявшей рядом подруге, но та лишь промычала что-то нечленораздельное, и оба снова погрузились в просмотр, полностью забыв о том, что находятся на враждебной территории. Тем временем парень, атаковавший босса, используя полученное время, достал кинжал и, держась за рукоять меча, стал поочередно протыкать все имеющиеся перед ним глаза и уши, погружая лезвие как можно глубже в череп. Боль, охватившая тролля, была неописуема, и темный лорд вместе с напарницей вздрогнули на миг, представляя ее. Боль была настолько сильна, что помогла монстру прийти в себя. Но атаковавший его человек, почувствовав это, вновь сумел удивить и жертву, и наблюдателей. Рот Змееголового открылся, и следом послышался нечеловеческий гортанный рев, проникающий в разум. И в ту же секунду несколько иллюзорных пастей вонзились в головы тролля, будто пытаясь их поглотить. Эта атака была последней соломинкой, сломавшей спину верблюду. И тролль, задергавшись в конвульсиях, рухнул на колени, а затем... Медленно осел на землю. В момент падения незнакомец, воткнув в шею твари короткий меч и оставив его там, ловко перелез на спину твари и стал кинжалом дробить второй затылок тролля. Когда монстр упал, клинок, торчавший в кадыке первой головы, вылез сзади, тем самым добив и без того, казавшегося мертвым чудовище. От начала их битвы и до убийства босса, вероятно, прошло не больше минуты. но этого времени хватило, чтобы незнакомец расправился с таким монстром, как двухголовый тролль». «Невероятно», — подумала Сюли, — «этот человек влазиет аурой уже на таком уровне». «Простите». Пока она думала о том, с чего начать разговор с незнакомцем, ее друг уже взял инициативу, привлекая к ним обоим внимание. «Что такое?» Парень, подобрав оружие, использовал сбор и в ожидании ответа посмотрел на Бая. «Меня зовут Темный Лорд, а ее — Вечный Снег. Простите за вопрос, вы пришли из второй зоны?» «Какие вежливые!» — Ворон улыбнулся. «Ну, свое имя я назвать пока не могу. Что касается вопроса, то нет, я не со второй зоны». «Но вы так быстро убили этого тролля. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то смог выжить после встречи с ним, не то что успешно сразиться». «Видимо, мне везет». Уилл пожал плечами и уже собирался продолжать охоту, когда, подумав о странных тренировках этой парочки, решил также удовлетворить свое любопытство. «Кстати, я видел вас в безопасной зоне. Вы отрабатывали какие-то странные приемы. Как это называется? Это кунг-фу или какая-то утренняя разминка? Вы серьезно? Вы верите, что все китайские боевые искусства, как и сами азиаты, сделаны под копирку? И что еще за утренняя разминка?» Сюли не являлась ярым патриотом, но такое отношение ей пришлось не по нраву, и она, фыркнув, продолжила. «Это боевое искусство называется люхэбаафацуань. Если вам так интересно, то почитайте на досуге». «Ясно. Как-нибудь обойдусь». Ворон усмехнулся. «Но вы продолжайте». «Из того, что я видел, могу сказать, что вам не хватает какого-то ключевого элемента, чтобы удержать ауру в теле, поэтому тренировки не приносят результата. Ладно, не буду вас задерживать». Махнув им рукой, разбойник исчез в гуще леса, оставив Сюли и Бая раздумывать над его словами.